Глава вторая. Марианну затошнила. Отпрянув от тела и попятившись, она побрела прочь. Хотелось уйти как можно дальше от того, что она сейчас увидела. Но Марианна понимала, что эта картина будет преследовать ее вечно. Кровь, бледное лицо и вытаращенные глаза. «Хватит», — приказала она себе. «Перестань об этом думать». Добравшись до покосившейся деревянной изгороди, разделяющей два поля, Марианна прислонилась к ней, хотя опора была шаткой и ненадёжной. «Ты в порядке?» — забеспокоился подоспевший Джулиан. Марианна кивнула и, осознав, что плачет, поспешила вытереть слёзы. «Всё нормально. Поезде с моё на такие вызовы тоже привыкнешь. В любом случае, ты очень храбрая». «Нет, вовсе нет». — Кстати, ты оказалась права насчет Конрада Элиса. Он сейчас в полиции, а значит, оба преступления не его рук дело. Джулиан повернулся к подошедшему Кубе. — Или вы считаете, что девушек убили разные люди? Куба покачал головой, вытаскивая из кармана электронную сигарету. — Нет, убийца один. Тот же почерк, 22 ножевых удара. Он затянулся и выдохнул облако дыма. Марианна прищурилась. Убитая сжимала что-то в руке. «Что именно?» «А вы заметили?» «Сосновую шишку». «Значит, мне не почудилось, как странно». Джулиан взглянул на Марианну. «Почему странно?» Та пожала плечами. «Потому что сосны здесь не растут. У вас, случайно, нет списка вещей, которые были при таре?» «Интересно, что вы спрашиваете», — заметил Куба. «Я тоже об этом подумал и навел справки». Оказалось, шишку нашли и у Тары. «Сосновую шишку?» — уточнил Джулиан. «Весьма любопытно. Наверное, убийца хочет этим что-то сказать, только вот что». В этот момент Марианна вспомнила, что видела на одном из слайдов, который показывал Фоско во время лекции, мраморный рельеф с изображением сосновой шишки. «Да», — мысленно согласилась она, — «он точно что-то хочет этим сказать». Джулиан огляделся по сторонам и сокрушённо покачал головой. И как ему это удаётся? Режет девушек чуть ли не на глазах у всех и исчезает, перепачканный кровью жертвы, при этом не оставляя следов. У нас нет ни орудия убийства, ни свидетелей. «Насчёт крови ты ошибаешься», — сказал Куба. «Ведь почти все ножевые удары он наносит своей жертве уже посмертно». «Что?» — Марианна изумлённо уставилась на него. «Что вы имеете в виду?» «То и мил. Он перерезает девушкам горло». «Вы уверены?» «О, да», — судмедэксперт кивнул. «Оба раза смерть, судя по всему, наступила мгновенно. Скорее всего, подкрадывается сзади. Можно покажу на тебе?» Куба зашел Джулиану за спину и, вскинув руку с зажатой электронной сигаретой, ловко продемонстрировал, как убийца расправлялся с девушками. Марианна поморщилась. «Видите?» в таком случае брызги артериальной крови летят вперед после этого убийца укладывает тело на землю и при последующих ударах кровь уходит в почву вполне вероятно на убийцу ни капли не попадала марианна покачала головой тогда вообще ничего не понятно почему непонятно потому что получается убийца не впадал в бешенство не терял голову от ярости конечно нет согласился куба Напротив, он был вполне спокойный и хладнокровен, действовал очень расчётливо, как будто исполнял своего рода танец. «Ритуалишный танец», — добавил он по-польски, позабыв нужное слово. «Как это сказать? Ритуальский? Ритуальный?» «Ритуальный?» — уставилась на него Марианна. В голове вспыхнули воспоминания, фоскочитающие лекцию о религиозных обрядах. «Открытка в тариной комнате». Цитата на древнегреческом, в которой речь шла о требовании жрецов принести в жертву деву, и где-то на задворках сознания промелькнула навеки въевшаяся в память картинка на фоне ярко-синего неба, освещенные солнцем развалины храмом мстительной богини. В уме вертелась какая-то еще неоформившаяся мысль, которую стоило додумать. Но прежде чем Марианна успела задать Кубе очередной вопрос, За спиной у нее прозвучал голос. Что здесь происходит? Все обернулись. Перед ними стоял старший детектив-инспектор Санха, и присутствие Марианны его явно не обрадовало.